Лю Бэй послушался Джугеляна и приказал всему войску, от военачальника до простых воинов, надеть траур по гуанюю. Вейскому Вану, который находился в Лояне, после похорон Гуаньюя каждую ночь чудился убитый. Дрожа от страха, Цао Цао спрашивал приближенных, что бы это могло значить. Лоянские дворцы и храмы «Полны нечисти», — отвечали чиновники, — «вы должны построить себе новый дворец». Цао Цао по совету Цзя призвал к себе искусного мастера-строителя по имени Су Юэ и приказал ему начертить план дворца под названием «Первооснование». Мастер тотчас выполнил приказ и обратился к Цао Цао с такими словами. «В 30 ли от города... Есть пруд резвящегося дракона, а возле него стоит храм резвящегося дракона. Перед храмом растет грушевое дерево высотою более десяти джанов. Вот оно как раз и пойдет на балки для дворца первооснования. Цао Цао возликовал и тотчас же послал людей срубить дерево. Но на другой день посланные возвратились и сказали, что дерево срубить невозможно, так как его не берет ни пила, ни топор. Цао-Цао не поверил, сам поехал в храм резвящегося дракона и, сойдя с коня, стал рассматривать дерево. Оно было прямое, как стрела, с кроной, очень похожей на раскрытый зонд. Верхушка дерева, казалось, упирается в облака. Цао-Цао приказал рубить ствол. Но тут к нему подошли старики, местные жители, и сказали, «Дереву этому много веков, срубить его невозможно, в нем обитает дух какого-то человека». «Какой там еще дух?» — рассердился Цао-Цао, выхватил висевшую у пояса меч и ударил по стволу. Раздался звон, и Цао-Цао всего залило кровью. Он бросил меч, вскочил в седло, и умчался во дворец. Ночью Цао-Цао места себе не находил, потом устал и, облокотившись на столик у себя в спальне, задремал. Вдруг он увидел человека с мечом в черном халате с распущенными волосами. Человек приблизился к Цао-Цао и произнес глухим голосом. — Я дух грушевого дерева. «Ты хотел похитить мой престол!» Выше говорилось, что крона дерева была похожа на раскрытый зонт или балдахин. Такой зонт обычно раскрывают над колесницей государя.